Часть 15. Створка окна распахнулась. В проеме показались две головы. Слава небесам, не мои, но не менее меня перепуганные. Дори, завопил Виктор, спрыгивая с подоконника. Что с тобой? прокричал Мстислав, следуя за другом. На пару секунд я застыла от неожиданности. Парни в два прыжка оказались рядом со мной и принялись тискать, дергаться и трясти. Я пыталась скрыть лицо хотя бы волосами, но четыре крепкие руки буквально спеленали меня. «Да скажи ты хотя бы слово!» — сквозь зубы цедил Виктор. «Я... не...» — вырывались невнятные звуки из моего горла. «Что?» — пытался вслушаться Мстислав в то, что я говорила. «Прекрати ты ее трясти!» Наконец, не выдержал он и рявкнул на Виктора. Брат остановился, а друг в ожидании моих слов приподнял брови. «Оставьте меня в покое». Завопила я, воспользовавшись возможностью отчетливо говорить. Оба убрали от меня руки и приподняли их, растопырив пальцы. «Теперь говори», потребовал Виктор. «Что с твоим лицом?» Мои глаза заметались по комнате в поисках оправдания, которое могло бы сойти за правду, и наткнулись на планшет. Я тут же убрала взгляд, надеясь, что парни не заметили. ну Начала блеять я и, попутно, схватив подушку, села поближе к планшету. «Я... я...» «Не тяни!» – терпеливо потребовал Мстислав. «Окно закройте, холодно же!» – велела, пытаясь перевести внимание братишек на что-нибудь нейтральное. Парни отвлеклись. Подушка, словно невзначай, упала на планшет, и я вздохнула свободнее. «Аллергия на косметические средства!» Принялась я самозабвенно сочинять. Попробовала некоторые новые штучки, а они не подошли. Кто бы знал, что лицо так разнесет. «Ну да», — оборвал меня Виктор, «не умеешь ты врать ни капельки». «Что? Еще как умею?» — взвелась я. «А вот и нет». Мстислав, глядя мне в глаза, поднял подушку, а Виктор, прежде чем я успела протянуть руку, схватил планшет. «Вы?» по-настоящему испугалась я. «Верните немедленно!» Виктор, игнорируя мои вопли, покрутил в руках планшет. «Сама расскажешь или...» «Сама! Все расскажу!» Тут же согласилась я, но, заметив, как переглянулись, парни добавила. «Но клянитесь, что все останется между нами!» «Обижаешь!» насупился Мстислав. «И ты такое можешь говорить собственному брату?» изумился Виктор. «Просто это правда, серьезно! Сдулась я. Весь мой запал испарился. Что теперь будет? Выкладывай. И немедленно. Виктор и Мстислав выступили единым фронтом. Пришлось рассказывать, как мечтала в ночь зимнего солнцестояния о красивой внешности. А утром получила подарок. Да еще какой! Я продемонстрировала планшет в деле, показав, как меняется мое лицо одновременно с движением ручки по экрану. Припомнила их критику и призналась в своих стараниях учесть каждое замечание. Парни слушали молча, ошарашенные, непривычно серьезные, ни разу не перебили и не отпустили ни одной шутки. Но уже второй день исправить черты лица в лучшую сторону не удается. Напротив, становится все хуже и хуже. Всхлипнула я, а на глазах снова навернулись слезы. «Только не реви!» Хором испугались парни. «Мы что-нибудь придумаем», – пообещал Мстислав. «Обязательно», – подтвердил слова друга Виктор. «Что тут думать?» – психанула я. «Разбить проклятый планшет к драконьим скорлупкам!» «А если будет хуже?» – осторожно предположил Мстислав. «Куда хуже?» – возмутилась я. «Лишиться жизни!» – отрезал Виктор. «Так рисковать мы не можем!» «Тогда что?» «Для начала выясним, от кого подарок», – решил брат. «И прижмем его хорошенько», – согласился Мстислав. «Вытрясем из него всю правду. Тогда и посмотрим, стоит разбивать планшет или нет». Я кивнула. «Конечно, братишки правы, нельзя действовать сгоряча. Тут нужен обдуманный подход. А пока терпи», – попросил Мстислав, – «и не отчаивайся». «Хорошо» пообещала я и утерла слезы. «А что вы здесь, кстати, забыли? Я обвела рукой свою комнату. Да еще и через окно пришли. Что-то случилось?» «А, да!» Смутились оба. «Алиби себе обеспечиваем», пояснил Мстислав. «Опять что-то натворили?» Подозрительно спросила я и сощурила глаза. «Слушай», — возмутился Виктор, «надень-ка маску, а то у меня мурашки по коже, когда вижу тебя такой». «А уж когда щуришься, и вовсе сбежать хочется», – добавил керосину и в без того пылающий костер моей злости Мстислав. «Еще одно слово про мою внешность и ваши красивые личики не лучше станут, поняли?» – крикнула я. Но маску все-таки надела. «В общем, мы тут немного опарафинились», – начал рассказывать Виктор. «Вчера греет рукаоб, когда приходил в нашу комнату и прибивал половицу, жаловался» что его обязали смазать у новых санок полозья жиром. Ну и... Разве можно было пропустить подобную возможность заменить жир на посыпку для дорог? Азартно выпалил Мстислав. Я скривилась. Как по-детски. Вы не подумали, что вас легко вычислят? С чего бы, возразил Виктор. Мы просто поменяли одну банку на другую. Думали, что завхоз обработает одни сани и попробует их принялся разъяснять Мстислав. Специально сидели рядом с ангаром в кустах, ждали. Так хотелось посмеяться, но нет. Ему же нужно выделиться. Все мечтает доказать Греат Моррелл свою незаменимость. План завхоз перевыполнил. и Из ангара не выходил, пока народ не стал ломиться в двери. Все-таки ректор обещала катание на санках вечером, а не под утро. Сколько за это время можно испортить полозьев? Остается только догадываться. «Ох!» – ужаснулась я, представляя масштаб ущерба. «И?» – потребовала продолжение. «И там сейчас очень весело», – улыбнулся Мстислав. Девицы уселись в сани и покрикивают на парней, требуя их покатать или хотя бы подтолкнуть. Ни у кого не выходит сдвинуться они с места. Стали обвинять перегруз. Девиц покоробили гнусные предположения, что у них якобы лишний вес. Все переругались». Глядя на этот дурдом, не ржать просто невозможно. «Мы чуть не спалились, уписываясь над собравшимися чудаками. Я аж икать начал», – пожаловался Виктор. Пришлось стекать, пока Греут Моррел не явилась и не поняла, что это наших рук дело. «Думаешь, она и так не догадается?» – фыркнула я. «Кроме вас больше некому. А у нас ты, Алиби», – хором заявили братишки. «Нашли, за кого прятаться». «Еще и меня обвинят». «Думаете, для меня у Грет Морал открыт кредит доверия?» «Так мы выйдем из твоей комнаты, и камеры это покажут». «А как входили?» «Парни переглянулись. Сообразили-таки, что прокололись. Нужно в охранный пункт идти». «Решили они. Заодно посмотрим, кто твою комнату посещал в ночь зимнего солнцестояния». Добавил Мстислав и бросил взгляд на окно. Оно было закрыто успокоила его я. «Подарок пришел либо порталом, либо его кто-то принес через дверь. Скоро узнаем, откуда твой странный подарочек», пообещал Виктор. Парни вышли в дверь, а я так и осталась сидеть в обнимку с планшетом, время от времени предпринимая попытки хоть чуть-чуть исправить уродливые ямы и кончики на лице, и все сильнее впадая в отчаяние. Братишек так и не дождалась, провалилась в тревожный сон. Мне снилось, что у меня прежняя внешность, и чувствовала я себя снова уверенно и спокойно, как раньше. А утром, открыв глаза, первым делом подбежала к зеркалу. Но нет, ничего не изменилось. Вернее, очень даже изменилось, только в худшую сторону. Я уже полночи корпела над проклятым портретом, что и отразилось на лице. Похоже, отныне маска станет моей постоянной спутницей. Задерживаться в комнате не стала. Решив подождать Виктора и Мстислава в столовой. Мне не терпелось узнать, смогли ли они что-нибудь выяснить. Выбегая, чуть не споткнулась об очередную корзину с цветами, поджидающую меня у двери. Дыхание сбилось. Если бы новоявленные поклонники увидели скрытое под маской, то позабыли бы про подарки и обходили меня по широкой дуге. К моему огромному удивлению, за столиком – Так любимым Виктором и Мстиславом сидел Еромир. Заметив меня, он приветливо махнул рукой, приглашая присоединиться. Проигнорировать его было бы с моей стороны грубостью. Пришлось кивнуть и, забрав поднос с едой, направиться к нему. «Ты рано», – заметила я, присаживаясь за столик и уже привычно склоняя голову, чтобы спрятаться за занавесью волос. «Ты тоже», – весело ответил Еромир, Значит, не зря я поторопился прийти. Торопился? Зачем? Ну как, мы вчера с тобой договорились, что встретимся и займемся репетицией песни. Точно, песня, простонала я. Тебе все еще не здоровится? Спросил Еромир. В его голосе прозвучала забота. Я скривилась, знал бы, за какого монстра он переживает. Может, соврать о недомогании? Он без лишних слов отпустит меня отдыхать. Но что я от этого выиграю? Мало выйду на сцену, в медицинской маске, так еще и с песней осрамлюсь. Нет, нужно хотя бы немного порепетировать. Встану в тени. Пусть народ смотрит на Еромира и любуется им. Глядишь, на меня никто не обратит внимания. Я в норме, давай порепетируем, согласилась я. На лицо Еромира вернулась улыбка. Греэт Моррел велела выступить с классической новогодней балладой. Нам даже лучше. Современные песни более сложные в исполнении». Я кивнула, не поднимая глаз от тарелки, ломая на мелкие кусочки омлет. «Ты не собираешься поесть?» – заметил Еромир. «Тебе нужны силы, чтобы бороться с болезнью». Я снова кивнула. Он прав. Силы мне понадобятся для борьбы за свою внешность. Только как поесть, когда он рядом? «Не жди меня. Иди в каминную. Сейчас там никого не должно быть». «Я приду позже», – пообещала я. «Хочу дождаться брата». Парень проявил удивительную деликатность и, не задавая вопросов, оставил меня. Проследив взглядом за уходящим Яромиром и убедившись, что он покинул столовую, я поспешила пересесть спиной к залу. Сняла с одного уха маску и, склонившись над тарелкой, усердно заработала ложкой. Да есть успела вовремя. В столовой начал собираться народ. «Мы молодцы», – отчитался Виктор, усаживаясь передо мной за стол. «Все сделали и не спалились». Мои глаза загорелись в предвкушении. «Кто?» «Никто к тебе не входил», – обрубил на корню Мстислав мои надежды найти дарителя планшета и узнать, как мне можно исправить искаженную внешность. Ни вечером, ни ночью, ни утром в праздник зимнего солнцестояния. «Тогда...» Подарок пришел порталом. Сама понимаешь, от правителя мы не узнаем. Мстислав поморщился от бессилия. Если только обращаться к полицмейстерам, те сделают официальный запрос: начал брат, но я его перебила. Исключено, отрезала я. Никто не должен знать. Тогда остается один выход искать информацию про планшет в книгах. Подвел черту Мстислав. Быть может, там будет и подсказка как избавиться от уродующих чар. «В библиотеке?» спросила я. «Начнем с нее», решил Виктор. «Библиотека Академии считается самой полной. Если не найдем, попробуем пробиться в архив. Там хранятся старинные издания, которые по каким-либо причинам не перевели в электронный вид. Я обещала Еромиру встретиться в каминном зале. Повинилась я. Будем репетировать песню. Чтоб ее!» И вместе с ней ректоршу последнее слово буквально выплюнуло, невероятно злясь на грет Морал, обязавшую меня участвовать в концерте не страшно отмахнулся мстислав он облизал ложку и грустно обозрел тарелки опустошенные им считанные минуты сами справимся достаточно вбить в поиск ключевые слова и прогнать по библиотечной базе книг действительно займись лучше полезными вещами чем сидеть возле нас и ныть о своей ужасной судьбинушке», — поддержал его Виктор. «Когда это я ныла?» — скинулась я. «Даже если вслух не произносила жалобы, всем своим видом действуешь на нервы», — осадил меня брат. «Хорошо, я иду учить песню с Яромиром». Пришлось согласиться мне. «Не слышно энтузиазма в голосе», — заметил Мстислав. «Разонравилась любовь всей жизни?» «Нет». «Просто не с моей внешностью на него зарится», – вздохнула я. «А вы сами-то с каких пор начали к нему благоволить?» «Кажется, обзывали заносчивым снобом и индюком». «Мы ошибались», – легко открестился Виктор от прежних слов. «Он нормальный парень. Сама же говорила, что он спас тебя на гонках. Мы ему доверили тебя, и он оправдал наши ожидания», – согласился с братом Мстислав. «А ты выше нос». Вернем мы твою красоту. Ня-не-не, испугалась я, лучше прежний вид, мне будет достаточно. Правда!